александра Эпиграф. Истинное терпение, терпеть нестерпимое». Японская пословица. Новый год в папином доме – это испытание не для слабонервных. Началось с того, что я увидела, какое количество блюд он заказал Гале. «Это ж нам все праздники придется надрываться круглосуточно, чтобы продукты не пропали». Вторым сюрпризом явилось количество фейерверков, обнаруженных мной в доме охраны, куда я заглянула, чтобы переброситься парой слов с Никитой. «Вы что, собрались подорвать весь поселок?» — удивленно спросила я, оглядывая гору пиротехники, аккуратно устроенную в прихожей. «Ну, Ефим Йосевич распорядился, чтобы много, красиво и громко, но мы и набрали много», — хохотнул Никита. красивой красиво громко ночью сделаем?» «Кошмар!» «Да ладно вам, праздник же!» «Ну, кого как!» Пробурчала я, и Никита сразу стал серьезным. — Ну, в СИЗО Паде тоже мало-мало отмечают? — Ой, ты меня очень успокоил. А я-то переживаю за то, что Акела праздничного лишился. Мне в принципе противно, что я здесь, а он там. — Ни за что! Я уселась на подоконник и вынула сигарет. — Мы тут ничем пока не поможем, вы ведь понимаете. Я только вздохнула. На меня навалилось последние дни слишком много всего, я чувствовала, что просто физически сгибаюсь под этой тяжестью, но даже не это меня заботило, а то, как я начала снова меняться внутри. Я перестала следить за своими словами, за жестами, за мимикой, снова многое часто курила, хотя уже давно свела эту привычку к минимуму. Мои речи вновь начали проскальзывать ехидные ноты, а то и просто грубость, от чего Акела отучал меня два года. «Да, нехорошо». Ну, ничего. Вот, вытащу его, утрясу все вопросы снова влезу в кимоно, буду говорить тихим голосом, перестану орать и нервничать, а заодно и курить в таком количестве. «Савва не звонил?» — спросила я, выбросив окурок в форточку. «Мне звонила, вам». «А если я спросила, то сам ты как думаешь?» Ой, Вот опять. Я снова поймала себя за язык на очередном псевдоостроумном ответе телохранителю. «Извини меня, Никит». Я в последнее время слишком много говорю лишнего. Да, вы в последнее время стали на себя не похожи вздохнул он. И это я не про вчера, позавчера говорю. Вы давно уже какая-то другая, я не узнаю вас иной раз. Результат долгой упорной работы над собой, мой друг. Вот за пару дней я взяла и все изгадила. А вы мне больше нравились, когда были едкой и бесшабашной, признался Никита. Такое впечатление, что сейчас вы просто в чужой костюм влезли. Он вам мал. Вы съеживаете, чтобы руки ноги не торчали, а все одно не получается. себя ты не обманешь. Я только вздохнула. Никита умел иной раз сказать что-то такое, что полностью соответствовало и моим внутренним ощущениям. Как он сейчас про костюм-то? Ладно, это лирика, конечно, произнесла я. Давай о насущном думать. Давайте. «Савка успел несколько клубов восточных единоборств отработать, но бесполезно», — доложил Никита. «Примет мало, вы же понимаете. Ну что такое дубленка? Их пруд пруди. У Моисея Израильча он тоже есть». «Да, это точно. Дубленка коричневой у дяди Мони была, но это отнюдь не дело его, например, подозреваемым. Мало ли кто мог заподозрить старого толстого еврея с тяжелой одышкой в пристрастии к бывым японским мечам». «Ты прав». Задумчиво протянула я, вертя в руках новую сигарету отчаянно борясь с желанием выкурить ее. «Это тупик, да?» «Ну, это, скорее всего, да», — кивнул телохранитель, забрав у меня сигарету и выкинув в окно. «Ну, можно, наверное, как-то иначе попробовать. Немного толку от Савки в этот раз. Да просто зацепок слишком уж мало. А у Акела нет никаких фоток, ну, старых каких-нибудь, может, соревнований?» Я удрученно покачала головой «нет». Он уехал из дома с одной сумкой, ничего не взял, никаких фотографий у него, разумеется, нет. «О названии клуба, в котором он тренировался, вы не знаете?» Мне отлипал настырный Никита, и я начала напрягать память. Клуб был не совсем легальный, название у него точно имелось. И Акелл мне его называл. Я могла голову прозакладывать, вот только вылетело оно у меня, к сожалению. Я изо всех сил копалась в памяти, стараясь вспомнить хотя бы аналогию, но ничего не получалось, и вдруг... Синкагирю. Школа новой тени, одна из древнейших японских школ боевого фехтования. Точно, ну точно. Именно так, потому что сенсей моего мужа был сам приверженцем именно этой японской школы, следовательно, и свою в России назвал точно так же. О, черт. Никита? Я, кажется, вспомнила. Слетев пулей с подоконника и вцепившись в подлокотники кресла, в котором сидел телохранитель, возбужденно зашипела я. Синкагерю. Она так называла Синкагерю. И было это в... Ф... Я назвала город, откуда родом был Акелла. Бонзай? Рявкнул Никита, подхватив меня подмышки мышки и скачив. Это ж теперь совсем просто. Савка следает туда после праздников и выяснит, с кем мог враждовать так давно Акелла. Так, во-первых, поставь меня на место. Приказала я, не совсем довольная тем, что приходится болтать ногами в воздухе. Во-вторых, после праздников поздно. В-третьих, это еще доказать надо, что именно там, в школе, что-то случилось. Слишком много лет прошло, чтобы человек хотел отомстить Никита бережно опустил меня на пол и взъерошил рыжий затылок. А ведь точно. но чем черт не шутит, а? Да и праздники у Савки растяжимы понятия. Его ноги кормят буквально. А вдруг все-таки кто-то что-то вспомнит. Ты учти, что прошло больше 20 лет, а основатель школы умер, — разочаровала я. Возможно, там уже никто ничего не помнит. И школа то никакой тоже может не быть. Она в те годы существовала полулегально наличные деньги этого сенсея. Энтузиаст был. Хотел пацанов с улицы при помощи боевых искусств забрать. «Вечно вы...» — недовольно пробормотал Никита, явно расстроенный тем, что его вполне логичная и красивая версия оказалась висящей на волоске. «Попробовать-то можно?» «Можно». Только вот, боюсь, зря. Наш увлекательный диалог был прерван появлением Сони. Она ворвалась с домоохраны, как сквозняк, накинутый на плечи шубки и валенках на тонкие колготки, чем вызвала у меня волну родительского гнева. «Соня, на улице мороз, а ты бегаешь через весь двор без шапки и тонких колготках. Давно не болела ничем?» Но хитрая девчонка нырнула за спину Никиты и, выглядывая из убежища, сообщила. «Баба Галя сказала, что вам пора в дом идти». И деда Фима с дедом бесом ругаются, что вы так долго не идёте. Бесо, — поправила я, — бесо. Такое имя, которое никак не изменяется. Но у Сони и на этот счёт имела своё мнение. А он не разрешил его бесом звать. Ой, да зови-то его хоть чёртом, раз ему так нравится, — отмахнулась я, поняв, что соперничать с прилетевшим сегодня ночью старым бесо я не в состоянии. Он практически со входа прибрал мою дочь к рукам, и теперь Соня не отлипала от них с папой ни на секунду. «Идем, Никита, то попадет нам с тобой». У папы в доме было принято, чтобы те из охранников, кому не повезло дежурить новогоднюю ночь, непременно садились за стол вместе с домочадцами. на этом смысле родитель мой был не чужд демократических принципов. Ну, правда, спиртное им запрещалось, разве что бокал шампанского под бой курантов, ну, куда ж без этого. А в остальном ребята чувствовали себя полноценными участниками застолья. Сегодня же всем заправлял вернувшийся в город Бессо. Разумеется, был зван и дядя Моня, с тетей Цили и галя с новой помощницей Ирой тоже сели за стол, когда все было готово, накрыто и подано. В общем, получилась такая огромная семья, разве что вот братьев моих не было. Уже. И мужа. Моего любимого мужа, моего Акела. И впервые за время брака встречала праздник без него. Соня, видимо, чувствовала мое настроение, хоть я и старалась изо всех сил не показывать, как мне не хочется делать вид, что мне весело, чтобы не портить праздник остальным. Она сидела возле меня тихо, как мышка, держала за мою руку крепко-крепко, как будто боялась, что я уйду. Мне стало вдруг неловко, хотя я осознала смысл этого вроде невинного детского жеста. Я портила дочери праздник, совсем погрузившись в свое горе. «Ты чего, сонь шепотом спросила я, наклонившись к ней, И девочка с совсем не детской тревогой в голосе отозвалась. «Я тоже беспокоюсь о папе. Как он там один в этой... Как ее? В командировке, вот. Он же совсем один там, без нас, да, мам? Ему, наверное, скучно». Я не знала, что ей сказать. Врать сил уже не было. А сказать правду как? Соня не поймет, она все-таки еще очень маленькая. Лучше бы я не заводил этот разговор, потому что стало... nya leuwih